Глава 62. Не задерживаясь, Ричард направился к каменному алтарю, где лежали шкатулки Одина. Он вытянул меч. Особенный звон металла заполнил сад жизни. «Ричард!» Тон голоса Зеда предупреждающе нарастал. «Ты понимаешь, что ты делаешь?» Ричард проигнорировал своего деда. Вместо этого он вгляделся в глаза Кэлен. «Кэлен, ты со мной?» Она ступила ближе, и их разделяло лишь несколько шагов. «Я всегда была с тобой, Ричард. Я люблю тебя» и я знаю, что ты любишь меня». Ричард закрыл глаза и замер на мгновение. У него не было выбора. Он повернулся к шкатулкам Одина и, закрыв глаза, поднял лезвие и коснулся им своего лба. «Меч. Будь справедлив сегодня». Он опустил меч истины и порезал им руку изнутри, позволяя крови сбежать по клинку, пока она не закапала с кончика лезвия. Он положил лезвие на крышку шкатулки, что стояла справа, ту, которую открыла сестра Улиция. Лезвие стало таким же черным, какой была и сама шкатулка. Он отнял лезвие, и оно вернуло свое прежнее сияющее состояние. Он положил меч истины на шкатулку слева, и вновь лезвие стало таким черным, как сам подземный мир». Он отнял его, позволяя лезвию вернуться в его нормальное состояние. Ричард глубоко вдохнул, потом положил плоскость меча на шкатулку по центру. Его наполнили мысли обо всех невинных людях, которым только и хотелось, что жить своими собственными жизнями. Он подумал о Каре, обо всех остальных Мортсит, кого принудили выйти на грань безумия, дабы заставить их служить тирану. Он думал о Нике, которая всю свою жизнь была одержима ненавистью, побуждавшей ее несчастную жизнь принести в жертву извращенным верованиям. Он подумал о Брюсе, его левофланговом нападающем, который, осознав, какова сила беспримеси ненависти, выбрал именно этот новый путь. Он подумал про Денну. Когда он открыл глаза, Лезвие, изменив цвет, было белым. Шкатулка под мечом была точно такой же белой. Схватив рукоять обеими руками, Ричард занес меч истинно вертикально над белой шкатулкой острием вниз. И смертоносным уколом танца со смертью обрушил его вниз, пригвоздив шкатулку к алтарю. Сад жизни залился вспышкой белого света. Весь мир жизни стал белым. Время остановилось. В тот же миг Ричард предстал в самом центре этого чистого белого мира. Ничто не окружало его. Он оглядел все вокруг, но вокруг не было никого. И в то же время абсолютно все были там, с ним. Каждый человек из мира жизни был там вместе с ним. Он все понял. Во многих отношениях это была прямая противоположность его последнего путешествия, когда он с этого же места вошел в мир тьмы и в некотором смысле каждая душа была там с ним. В этом месте, в этом состоянии на него снизошло ясное осознание личности каждого живого человека. В этот момент, в этом месте абсолютно каждый ожидал того приговора, что этот человек, в чьей власти было распоряжаться мощью Одина, вынесет, и что он сделает? Вот то самое явление Одина. Мощь – сила, собственно, самой жизни. «Каждый человек делает свой собственный выбор в том, как он будет жить», – начал Ричард. «Зло не существует независимо от человека». Люди творят зло по своей воле, на основе личного выбора. Воля же подразумевает необходимость думать, пусть даже и с плохими результатами. Самый главный твой выбор, который ты можешь сделать обдуманно или неосознанно, позволит другим думать и говорить, что им делать. Пусть даже это указание совершит зло. Разумный выбор требует большего. Они должны обладать рациональным мышлением. Отвержение попытки мыслить рационально приводит к способности сохранять иллюзию знания, мудрости или даже святости, пока совершается зло. Если вы будете следовать за учениями других, тех, кто думает за вас и кто заставляет вас творить зло, то невинные жертвы будут страдать от полученного вреда ровно так же, как если бы вы сами по собственной воле причинили им этот вред. Мертвые мертвы, их жизнь завершилась. Учения, пренебрегающие здравым смыслом, пренебрегают и реальностью. А что отрицает реальность, то отрицает жизнь. Отрицая жизнь, принимаешь смерть. Торжество веры над рассудком есть всего лишь метод отрицать реально существующее, В пользу любой прихоти вашей фантазии. Последователи Братства Ордена сами сделали выбор, как им прожить собственную жизнь. Если бы они остановились на этом, то никто из нас, кто ценит нашу личную свободу, не стал бы беспокоиться о том, какую именно они избрали жизнь. Но они сделали выбор, осознанный выбор, заключающийся в том, что они не позволят всем остальным жить их собственной жизнью, такой, какой те хотят. И это такой добровольно сделанный ими выбор, который мы не можем принять. Мы не позволим им навязывать нам их волю, навязывать нам выбранное ими зло. Их воля заканчивается здесь и сейчас. Я оставляю им их желание видеть мир таким, В котором они могут жить согласно своему выбору я дарую им то чего они хотели больше всего ту жизнь которую они выбрали хотя мог бы осудить их и на худшую участь с этой минуты существуют два мира похожие друг на друга как два близнеца вот этот мир останется таким каков он есть сила одина дублирует во многих отношениях этот мир и вручает им мир, копию нашего, который будет теперь в их распоряжении. Их мир будет принадлежать им. Они могут даже и не прийти к осознанию самой нелепости своего выбора, но вполне определенно будут страдать из-за этого. Они будут вести жизнь в мучениях, которым сами так долго и пламенно призывали. Их жизнь будет сопряжена со страданиями, которые заключают в себя их праведность. Их жизни будут сопряжены с безнадежным страхом и боязнью, которыми они обложили себя, отказываясь пользоваться собственным разумом, чтобы мыслить рационально. Их выбор бросит их жизни в котел всепоглощающей ненависти. Я дарую им их желания. И это последний раз, когда их желания приносят им что-нибудь. Они переживут их существующие желания и надежды, бесконечно запутавшихся во мраке, в который погрузились их собственные мысли, в их собственную самоненависть. Но впредь им никогда не представится возможность навредить нам вновь. Они верят в то, что те, кто свободен, причина всех бед. Они обвиняют нас в своих несчастьях. Они нападают на нас, утверждая, что мы – корень зла. Потому что мы существуем. Потому что мы богаты. Потому что мы счастливы. Они желают уничтожить нас так, чтобы мир двигался в том пути, которым желают они. Ричард перевел свое внимание на приверженцев Ордена, которые уже были в том другом мире. Уже по другую сторону врат, которые были открыты. Те, кто был в его мире. Тоже слышали это? Я исполняю ваше желание. Теперь вы получили то, чего требовали в своих желаниях. Мир, которым правят ваши порядки. Мир без магии. Мир, где нет свободных людей и свободного разума. Вы можете верить так, как того желаете. Жить так, как вам заблагорассудится. Но у вас не будет возможности обвинить нас в своих страданиях, источник которых сокрыт только в вас. У вас не будет нас, чтобы оправдывать себя, чтобы подпитывать вашу ненависть. У вас не будет ни одного врага, за исключением вашего собственного несчастья. В вашем мире вы вольны править как угодно на свое усмотрение. Вольны крушить все вокруг себя. Барахтаясь в вашей собственной ненависти, ваши дети, доказав бессмысленную жестокость ваших сознательно-невежественных убеждений, смогут со временем, будем надеяться, изменить ваш мир к лучшему, сделают свои собственные взрослые жизни стоящими и радостными, но этого смогут добиться только они сами, полностью сами. Они должны будут предпочесть пользоваться разумом, а не силой. Чтобы договориться между собой, всякий, как кто либо еще, должен будет сделать выбор касательно того, как они проживут свою единственную жизнь. Этот мир будет нашим. В этом мире не будет учения имперского ордена, без тех, кто желает силой навязать свои верования нам, без тех, кто возжелает убить нас за наш выбор. Как нам прожить собственные жизни? Этот мир. Будет миром со всеми недостатками и сомнениями по жизни. Со всеми последствиями скверного выбора. Со всеми трудностями и неудачами, что преподносит жизнь. Но это будет мир, в котором у нас есть шансы делать то, что мы хотим добиться в жизни. Мир, в котором наши жизни – наши собственные. А наши достижения – наши личные. Мир, в котором люди могут учиться, создавать, совершенствоваться и владеть результатами своего мышления и физического труда. Он будет миром свободы, миром, в котором люди имеют право жить своей жизнью, верить в то, во что хотят верить до тех пор, пока не следуют здравомыслящим законам и не прибегают к насильному навязыванию своей воли другим. Не каждый в этом мире сможет преуспеть или быть счастливым, или даже понимать, как сделать свою жизнь благопристойной. Что касается настоящего, тем не менее для тех из нас, кто живет, этот мир будет без приверженцев ордена. Это мир жизни. Жизнь – это то, что мы делаем для нее. Мы можем потерпеть неудачу, но в настоящее время – Нам представляется свобода преуспеть или претерпеть неудачу. То, как мы будем почитать свободу, будет зависеть от каждого из нас. Возможно, наши дети отринут все это, желая вернуть себя обратно в страдания верой, желаний и силы. Но это все равно будет миром, который они воссоздадут для себя вновь. Это будет их выбор, их жизнь. Они также должны будут перенести последствия, если окажутся не в состоянии принять уроки нашей борьбы. Это их ответственность перед собой, перед их собственными жизнями. А пока для ныне живущих, ныне существующих в нашем мире, где здравомыслие вольно позволить нам прожить наши жизни, жизни без верований имперского ордена разрушающих нас, Несмотря на причиненный урон теми, кто теперь в том новом отдаленном мире, я не буду убивать их. У меня нет необходимости убивать их. Моя ответственность перед собой и теми, кого я люблю, обязывает меня устранить угрозу так, чтобы мы могли жить. Я сделал это. Наша месть будет выражаться в том, что мы будем жить жизнями, наполненными любовью, смехом и радостью. Мы обратим наши заботы и драгоценные жизни к значащим вопросам существования, к тем, кого мы любим и о ком заботимся, к нашему будущему. Те из вас, что теперь в новом далеком мире, смогут увидеть в будущем, куда они пытались нас ввергнуть тысячи лет мрака. Я надеюсь, что вы всегда будете поклоняться тому, с чем у вас больше никогда не будет какой-нибудь связи. Никакой возможности установить этот контакт. Вы будете вечно молить Создателя о загробной жизни в мире духов. Но вы навсегда будете отрезаны от всех миров, кроме вашего собственного. В этом отделенном мире у вас будет только ваша жизнь. После смерти вы будете мертвы. Ваших духов больше не будет существовать. Ваши души исчезнут. Наряду с вашими жизнями, в вашем распоряжении только ваша жизнь. И если вы потратите ее понапрасну, продолжая поклоняться другим мирам, желая надуманных мечтаний о вечном спасении, желая избавления от реального существования, то вы будете пожинать лишь пустоту смерти после жизни, когда окажется прожитое непрожитым. У вас будет шанс в жизни» либо проникнуться драгоценностью жизни, либо превратить ее в ничто. Вы желали нового рассвета человечества. Вы жаждали мира, в котором увидания других королевств, вызванных изобретениями ваших умов, якобы единственное благое дело человечества. Я жалую вам ваше желание. Теперь вам жить с этим. Мы будем свободны от вас. Ваш мир будет вашим вы никогда не сможете вернуться в этот мир. Никакого пути назад существовать не будет. Как только эти врата закроются, для вас не будет существовать никакого подземного мира. Не будет никаких средств, чтобы из вашего мира попасть в этот, равно как и в любой другой параллельный мир. Те из нас, кто останется здесь после этого, продолжат свою жизнь так же, как и раньше. В тех же королевствах, которые существовали всегда и повсеместно в этом мире, в мире жизни. Ваш мир не будет объят никакими царствами. Он будет островом жизни. От всего, что было здесь, вас отделит вечность. Это означает, что вы будете отрезаны от подземного мира, мира мертвых. Ваше существование в вашем мире будет иметь конечную точку. В вашем распоряжении ваша жизнь. Но когда вы умрете, ваши души прекратят существование. У вас единственный способ существования в вашем мире жизни. Если вы продолжите растрачивать ее впустую, если окажетесь неспособными пользоваться своим разумом и правильным образом осознать реалии вашего мира, вашего единственного одноразового существования, то вы не получите в награду за это бесценный смысл. Ценность, значимость вашей единственной жизни. Вы будете жить. У вас ваш собственный мир. Вы никогда не сможете вернуться в этот. Вы никогда не сможете снова учинить нам вред. Я даю вам то, чего вы добивались. Мир без драконов и без всего, что сосуществует с магией. Вы навсегда будете лишены стремления к тому, чего вам больше не суждено иметь Я надеюсь, что каждый новый день будет бросать нам вызов, который мы должны будем преодолевать Но верование Ордена никогда не появится среди них